США. Сан-Франциско. Июль 2029. Ты кричал во сне. Громко. Да. Разбудил тебя. Да. Извини. Горк перевернулся на спину и уставился вверх, в темноту, потому что свет включать не стал. Даже слабенький ночник у кровати не тронул. Лежал, подложив под голову руку, и смотрел, угадывая восьмые линии потолка. «Приснился страшный сон спросила мегера нежно гладя бена по груди он хотел отмолчаться даже не отшутиться а промолчать но неожиданно ответил мне давно ничего не снится и это заявление не вызвало у девушки удивления как будто она знала каково это когда ничего не снится как будто понимала что ее мужчина именно так ответит эрна кивнула Положила голову на грудь орка и спросила. «Тогда почему ты кричал?» «Возможно, потому что мне ничего не снится». Задумчиво ответил Бен, перебирая густые волосы любимой. «Я проваливаюсь в ночь, как в темное желе, и растворяюсь в ней. Я не знаю, что кричу, потому что мне совсем не страшно. Я не боюсь темного желе, меня там просто нет. Я исчезаю». Еще одна короткая пауза. Ночи поглощают меня, а потом возвращают отдохнувшим и полным сил, словно батарейку с перезарядки. Если не страшно, то почему ты кричишь? Возможно, хочу попрощаться, — ответил Бен и увидел в глазах Эрна неподдельный страх. — Нет, не надо прощаться, — прошептала девушка, подняв голову и посмотрев своему мужчине в глаза. «Я не хочу тебя терять. Я не могу тебя потерять, поэтому, пожалуйста, никогда больше не говори, что ты прощаешься. Ведь я...» — Мегера всхлипнула. «Я, наверное, умру, если потеряю тебя». И Орк понял, что услышал признание в любви. Сегодня это был Сан-Франциско. Не квартира, а отель средней руки а за несколько часов до отеля – аэропорт JFK, разделенный на сектора для людей и олдбагов, и самолет, в котором не светилось ни одной красной цифры, о чем с гордостью сообщил пассажирам командир экипажа. Уважаемые господа, наша компания гарантирует высочайший уровень комфорта и безопасности. Напомню, что именно «Скайстар» первый ввела в расписание рейсы «Сумба», которых и пассажиры, и члены экипажа являются олдбагами, и в случае инцидента на борту ни один человек не пострадает. Слова «ни один человек не пострадает» резанули Орка. Он поморщился, наклонился к Эрни и негромко произнес. «Мир, построенный молодыми, красив только издали». Мегера сразу поняла, что имеет в виду Бен, вздохнула и ответила. «Мир страшен сейчас, пока ломают старое» пока решает, что делать с олдбагами. «Олдбаги будут всегда», — не согласился орсон «Они генерируются естественным образом». «Сейчас олдбагов очень много, что с ними делать никто не знает, и мир пробует разные ходы, в том числе страшные», — продолжила Эрна, недовольная тем, что была перебита. «Кто-то их жалеет, кто-то презирает» кто то ненавидит но все боятся и к сожалению именно чувство страха станет определяющим в выборе окончательного решения вопроса но окончательное решение будет принято и применено ко всем олдбагом планеты после чего их прирост будет определяться естественным образом только после этого возникнет новый мир молодости красоты и задора и было непонятно говорит меггеров всерьез или с иронией «Мир без опыта и мастерства», — вновь перебил девушку Орк. «А самое главное — без мудрости». Заявление вызвало саркастический ответ. «Что бы ты там ни воображал, с высоты своего возраста, далеко не все тридцатилетние идиоты». Однако Бен на шутку не повелся. За тысячи лет эволюции люди привыкли жить по определенным правилам. Сопливые дети становятся юношами. Молодые сменяют зрелых, зрелые превращаются в стариков. Это не уклад, это алгоритм существования, прописанный самой природой в нашем корневом каталоге. И сейчас он меняется, причем не естественно и непостепенно, а резко и грубо, под давлением жестких внешних факторов. Раньше происходила естественная смена поколений и одновременно передача опыта и знаний, и того, что мы называем мудростью. Кроме того, в традиционном алгоритме работают первичные механизмы безопасности, когда старшие защищают младших, еще неумелых, силой, деньгами, опытом, всем, что потребуется и что они могут дать. А вчера мы с тобой видели, что происходит, когда эти механизмы ломаются. Родители изолировали, до детей никому нет дела, и они мгновенно превратились в товар. Это издержки становления хмур произнесла Эрна, понимая правоту орка. «Люди не идиоты и вырабатывают новые правила и законы. Создадут новый мир. Мир молодости и задора. Очень быстрый мир, в котором гражданская смерть наступает в 42 года». Показалось, что фраза стала приговором новому миру, однако Эрна быстро нашлась с ответом. «Раньше у людей физическая смерть наступала примерно в этом же возрасте, и ничего, выжили?» «Выжили», — согласился Бен. «Однако выдающиеся открытия начали совершать в XIX веке, когда средняя продолжительность жизни изрядно подросла». «Это спорное утверждение», — мгновенно парировала девушка. «Паровую машину изобрели намного раньше». Однако весь девятнадцатый век буквально взрывался идеями, теориями и открытиями. К его концу было создано практически все, чем мы пользуемся до сих пор. — Ты имеешь в виду тот громоздкий настенный короб с раструбом для говорения и раструбом для слушания, который я видела в музее? — невинно поинтересовалась Мегера. — Настенный короб показал, что принцип работает, — улыбнулся Орг. Дальше началось усовершенствование. «Давай сойдемся на том, что к XIX веку человечество накопило такой запас знаний и опыта, что его хватило для совершения выдающегося рывка», — предложила девушка. «Живи, люди, дольше. Накопили бы запас знаний и опыта намного быстрее. Спорно? Для меня очевидно». «Ладно, допустим», — Эрна помолчала. «Хочешь сказать, что в новом молодом мире прогресс замедлится?» «Обязательно замедлится», — убежденно ответил Орк. «Видимо, кто-то счел нынешний уровень развития достаточным». «Для чего достаточным?» — не поняла девушка. «Для комфортной жизни в условиях остановившегося прогресса», — объяснил Бен. «Но не следует забывать о набранной инерции. Некоторое время цивилизация продолжит развитие, но рано или поздно мы обязательно застрянем на каком-то полустанке». «Допустим, я соглашусь и с этим», — поразмыслив, произнесла Мегера. Но неужели эти неизвестные кто-то не понимают, куда ведут человечество? Уверен, понимают. Неужели они не понимают, что развитая наука и технологии – это единственное, что отделяет нас от голода, как минимум от голода? Уверен, понимают. Тогда в чем смысл? Смысл в том, что быстрый мир расходует намного меньше ресурсов. Ресурсов потребуется столько же парировала мигера «Гражданская смерть не равна физической. Олдбаги не исчезают. Их просто отделяют от обычных людей и перевозят в гетто». «Неважно, как это называется», после короткой паузы ответила Эрна. Однако слово ее покоробило. «Олдбагов уже сейчас убивают», напомнил Бен. «Несмотря на усилия властей, погромы следуют один за другим. В Штатах этот процесс удается сдерживать». Но посмотри, что творится в Европе. Они боятся, — угрюмо сказала девушка. Когда новые законы начнут действовать, все успокоится. Любой олдбаг в любой момент может стать сумпа, — жестко произнес Орк. Об этом знают обычные люди, об этом знают полицейские. Поэтому олдбагов продолжат убивать. А полиция будет расследовать их убийство без энтузиазма. Очень скоро олдбаги осознают свое положение и начнут защищаться. Уже начали. Это ерунда, потому что если WHO не отыщет вакцину в ближайшие 2-3 недели, и за это время, не дай бог, случится вторая вспышка, на планете начнется настоящая бойня. Хотя... Он сделал вид, что задумался. Возможно, именно этого они и добиваются. В конце концов... Для чего-то же они обрушили прежний мир?» «Тебя смутил возникший после первой вспышки хаос?» «Если хаос тщательно продуман и просчитан, это не хаос, а система!» «Хочешь сказать, что все вокруг — результат заговора?» Орг повернулся, несколько секунд внимательно смотрел Мигере в глаза и негромко спросил. о чем мы с тобой занимаемся?»